Глава 23. Рассматривая, как удаляется широкая спина под каскадом серебристых волос, я чего-то боялась перевести взгляд на ректора. «Вы уже адаптировались, Ми?» — поинтересовался эльф, возвышаясь надо мной. «Спасибо, Мия!» — поднялась я, не желая смотреть снизу вверх. «Учусь контролировать эмпатию, надеюсь, как можно скорее вернуться домой». Ректор промолчал. Я глянула на его лицо, но ничего хорошего в нем не увидела. В смысле, согласия вернуть не увидела. Огромные синие глазища смотрели пристально и серьезно. Мне жаль, что адепт повел себя неподобающе. Отозвался Алдри Молиль, проигнорировав мои слова. «Вы прекрасно выглядите, но если не хотите, чтобы ваш вид как-нибудь не так расценивали, лучше переключитесь на моду нашего мира». «Ах, значит, еще и я же виновата!» «То есть мужик не может держать себя в руках, а виновата женщина, что не так оделась?» Никогда не понимала этих постулатов. «Подскажите, Мия Алремолиль, что мне в следующий раз надеть, чтобы никто не пытался пробить щитые блоки и влезть в мою голову? Возможно, я не в курсе местной моды?» Ректор поморщился, видимо, не привык слышать такой тон от адептов. Но в конце концов он мне никто, и я в эту академию не рвалась и уж тем более не собираюсь отказываться от своих убеждений. «Ах, вот оно что!» – кивнул. «Я переговорю с Мия Кронвальдом и назначу ему соответствующее наказание. А вы сделайте одолжение, закажите платье на деньги, которые вам выделил король. При всем желании я не успела бы заказать его до балла. Почему же? Портальная доставка работает быстро, а сюда другой и нет. Мия Тальята Зелан, к примеру, все успела». Я подняла глаза, пытаясь понять, это ушастый на что-то намекает или просто ставит ее в пример, как одну из неблагополучных. «Буду знать», — отозвалась. «Спасибо за беспокойство». Ректор кивнул, прощаясь. Развернувшись, я заодно попыталась оглядеться. На Ореши нигде не было видно. И потопала обратно в зал. Сая оказалась в зале. А я-то уж решила, что пора начинать волноваться. Русалка болталась с несколькими девицами, волосы которых сверкали всеми оттенками зеленого. Похоже, со своими общий язык нашла. У одного из высоких окон обнаружила светлую голову тольяты. Девушка действительно была одета в платье, простенькая, черная, с высоким разрезом по ножке, но вполне милая. Рядом с ней явился тот самый мелкий Ник. еще пара ребят с отработки. Музыканты молчали. Похоже, у них был небольшой перерыв, и все адепты разошлись грубками. Пока я решала, к кому же подойти, меня саму ухватили за руку и потащили в сторону. Фета, ты чего? Я пыталась выдернуть собственную конечность, рассудив, что придется отбиваться от наезда в стиле Куда ты его дела. Но фейри окорошила совсем другим. Кто она? Кто? С недоумением переспросила я и даже оглянулась: Рыжая, которая с наорешем! Несколько мгновений я глядела в гневные глаза королевны, размышляя, откуда та могла узнать. То ли тигр перекинул выуженную у меня сегодня картинку, то ли я где-то не заметила дыры в собственной защите. Хотя после блоков на ореша в голове давно не сквозило. «А может, Миамалия что-то успела углядеть в псише?» «Кто она?» — требовательно повторила Фета. «Его невеста!» — выдала я мстительно челюсть сервозы слегка съехала вниз голубые глаза гневно сузились может хоть это заставит ее отступиться от дракона надеюсь сам он меня не прибьет кто грозная стрекоза наступала продолжая сжимать мою руку ноздри гневно раздулись сзади того и гляди готовы были раскрыться крылышки поднимая ее воздух откуда я знаю драконица наверное а что это казалось даже логичным «Возможно, он помолвлен, дал какой-нибудь обед верности и потому не может целовать никого другого». От этой мысли сделалось как-то тоскливо, и не только мне. «Уверена?» — переспросила Фета. «Ну, на других же дракона не женится?» Отозвалась я осторожно, размышляя, как бы сбежать от допроса с пристрастием. «Почему же?» — проворковала Фета, заставив сердце забиться быстрее. Да, она в своих мыслях давно уже за него замуж вышла. Я с любопытством навострила ушки. Очень уж хотелось узнать. Редко, но случается. Запрета такого нет. Они просто почти не покидают свой архипелаг. Вот никого другого и не имеют возможности влюбиться. Ну, тогда не знаю. Меня в детали не посвящали. А вот помолвку, если уже объявили, не разрывают. Она задумчиво поднесла пальцы к губам. Ты уверена, что уже объявили? «Да откуда мне знать? Спроси у него!» Я развернулась, вырвав свою руку, и гордым шагом двинулась к окну. На душе скребли сородичи-белки. В большом количестве. Медленно пересекая зал, я никак не могла выкинуть из головы эти мысли, пытаясь связать их в единую картину. Но не приставать же к Нааришу с такими вопросами в самом деле. «Мия, Лиза, все в порядке?» Белоснежная фигура так неожиданно выросла на пути, что я едва не врезалась в упругую грудь. Подняла к магистру лицо. «Вы нашли тигра?» Зеленые глаза на миг полыхнули, напомнив ту внезапную вспышку ярости. После сделались почти мягкими. «Не тревожьтесь, все в порядке». И, кстати, он бросил взгляд на балкон, где снова заиграли музыканты. «Раз уж музыка застала нас тут, не подарите мне еще один танец». Я не могла, просто не могла ему отказать. Разглядывала губы с налетом неуловимой усмешки. Высокие скулы, разлет бровей. И хотела кружиться в танце бесконечно, даже если все фейри академии забросают нас проклятиями. Дракон смотрел на меня, не отрываясь. И, не выдержав, я прошептала. «Вы помолвлены?» Брови магистра поднялись с таким изумлением, что я едва слегка смутилась. «С чего вы так решили?» «Уходите от ответа?» «Нет, нет, Лиз, я ни с кем не помолвлен». «И не женаты?» «И не женат. А теперь ответь, пожалуйста, на мой вопрос». «Так...» э... Неловко повела я плечом. «Слухи ходят?» На ореш как-то подозрительно хмыкнул, будто зная, с чего пошли эти слухи. «Ваша рыжая заинтересовала умы ваших поклонниц. Понятия не имею, откуда они о ней узнали. Я не говорила». Лицо магистра помрачнело, хотя, надо отдать ему должное, с ритма он не сбивался, продолжая вести так же безупречно. «Она дракониха?» — рискнула я снова. «Нет». «А, ли вспомнишь, мы договаривались. Все вопросы после того, как удастся вернуть тебя на землю». «Я хоть сейчас?» — хмыкнула я, даже почти искренне. «То, как он охранял тайну рыжей, чего то злило». Танец окончился, Нареш улыбнулся, легко коснувшись губами моей руки. Я огляделась. Сарелия болтала со змееподобным профессором Ротаном Так и казалось, будто что-то замышляют. Саи махала мне с другого конца зала, а к нам приблизилась Тольятта. Да, она ведь тоже теперь личная ученица. Он и с ней станет танцевать. Тоже запала на моего... на дракона? «Мия, Нареш!» позвала Инферно, прямо взглянув ему в глаза. «Мы договаривались!» «Я помню», — отозвался он. «Уже поздно, праздник скоро закончится. Детей ведь рано спать укладывают». Дракон бросил взгляд на тяжелые напольные часы у стены. «Подождите пять минут, сейчас вернусь и пойдем. А знаете, ожидайте меня лучшего выхода». «Хорошо», — кивнула Тальята. «Вы собираетесь в детский корпус?» — поинтересовалась я. Девушка окинула меня хмурым взглядом. Вдруг усмехнулась. «А ты смелая, так нарядиться!» «Да что вы пристали все к моему платью!» «Обычный наряд моего мира!» Пожала плечами. «Жаль, я сама не догадалась!» Тольята, а можно мне с вами?» «Зачем?» Прищурилась она. «Ох, просто хочется для себя разобраться, увидеть, в каких условиях живут дети, собрать дополнительный фрагмент мозаики. Ну и... Убедиться, что их тут не обижают. Хотя разве получится хоть что-нибудь сделать? Детям одиноко, наверное. Возможно, я смогу тоже чем-то помочь. Я хотела бы отрабатывать с ними. Сразу видно, у тебя никогда не было младших братьев и сестер. Фыркнула Тольятта. Поверь, это не так просто. И первокурсников не допускают к работе с малышнёй. Но на празднике разрешают посещать в сопровождении наставника. Только никому это не интересно, всем лучше на балу задом повелять. А давай Саи возьмем. она добрая и уверена, ей это в радость. Тольета нахмурилась. На миг показалось, я вижу огненное свечение рогатой ауры вокруг нее, которое к моей радости быстро погасла. Дети ее любят, признала нехотя. Я позову, только Кивари пусть не подходит. Радостно обернувшись, я помахала Саи рукой. Та с удивлением притормозила, словно не веря увиденному. После поспешила к нам. Тольятта направилась к выходу, пока я дожидалась русалку. «Ну как бал?» — спросила, когда она подошла. «Скука!» — пожала Саи плечами. «Видела, ты со своими помирилась. Мы не ссорились, просто общаемся редко. Они откуда-то узнали, что я жемчуг продаю. Вот, выпытывали. Это все тар». Поморщилась я. Зря мы с ним связались. Ты бы предупредила, какой он чмо. Да, не надо было. Эхом откликнулась Саи, поникнув. Хочешь сходить в детский корпус? Стольяты и Мия на орешем. Глаза русалки вспыхнули. А она не будет возражать? Нервно закинула зеленую прядь за ухо подруга. Только сказала Киваре не подходить. Это, наверное, её сестра? Сестра, подтвердила Саи. Тальята все еще стояла у входа, высматривая на Ореша. Глянула на нас, но промолчала. Откуда появился дракон, никто так и не понял. В руках он держал большой сверток, но что внутри, опознать не удалось. Окинув ожидающих девиц взглядом, магистр никак не прокомментировал нашу компанию. Только кивнул. «Идёмте, мол, что с вами поделать?» Идти оказалось не очень далеко. Мы прошли столовую, вошли в огород, тот самый, в котором отрабатывали только с иной стороны. Хм, а ведь действительно, кухня, наверное, и на нас, и на малышей работает. Только им возят еду в корпус, скорее всего. А на другую часть острова? Может, там своя столовая и своя кухня? Не потому ли преподы иногда не появляются в нашей? Ведут альтернативные уроки? Эх, заглянуть бы в расписание на ореша покосилась на дракона. Тот шел спокойно, не пытаясь припрятать собственного помощника, что висел на поясе. Надеюсь, я в мои мысли не заглядывал. Пока я раздумывала, не заметила, как одной из неприметных дальних тропок, мы приблизились к небольшой аккуратной калитке. В сумерках сложно было разглядеть, что находится с другой стороны, хотя, подозревая, в дневное время тут тоже стоит туман, сродни тому, который мы наблюдали с Тольятой. Наорежь поднес руку к замку, и мне на несколько мгновений примерящились символы, прямо как в том тумане, расходящиеся от центра паутина только попроще. К центру серебряный и прикоснулся. Паутина завибрировала и растаяла, пропуская нас. Едва мы вошли в небольшую дверцу в высокой ограде, как глаза начали различать свет, льющийся из трёхэтажного корпуса. В том же стиле, что и вся академия, со стрельчатыми окнами и башенками, крытыми веселенькой черепицей, даже свой флаг реил на ветру. Цвета преобладали яркие, светлые. Домик очень походил на кукольный, только в натуральную величину, но хоть деткам должно нравиться. До да скольки лет тут живут?» – спросила я. «По-разному. Кого в каком возрасте можно в старшее общежитие переводить?» «Обычно до двенадцати-пятнадцати», — отозвался на ореш. «Надо было что-нибудь взять», — переживала Саи. «Миша Асхин, можно я потом через вас передам?» «Конечно», — отозвался дракон. Я улыбнулась. «Так, может, без меня и ожемчики договорятся?» Похоже, мы заходили не с центрального входа. Во всяком случае, лишь по попетляв боковыми дорожками, оказались на главной. На ней прямо посередине разлёгся каменный зверь незнакомой наружности, мощные, как у дракона, лапы, голова явно какого-то кошачьего и длинный русалий хвост. Я еще удивлялась про себя, для чего загораживать статуи дорогу, когда зверь вдруг поднял голову, глаза загорелись алым. Я вздрогнула, но Саи стальят и на орешем ждали чего-то подобного: кто нарушил границы детской зоны? Разразилось странное создание жуткими рычащими звуками. «Боже, кто так детей пугает?» — выдохнула я. «А как же иначе удержать их на территории?» — с ноткой горечи шепнула Тольята. И тут запугивание. Не нравилась мне эта образовательная система. Так вот, какова магия псинеживого, живого Впечатляюще, надо признать. Дракон тем временем приблизился к говорящей скульптуре, Положил ей ладонь в пасть. Ореш Асхен, магистра ментальной магии, сопровождая трёх адепток — Элизу Королёву, Тольяту Зелан и Сейдэлу Дрибагель Роман. «Курсы группы факультеты», — прорычал зверь, отпустив руку магистра. «Надо же, как все серьезно. Дракон без запинки перечислил наши места учебы, и лишь после этого монстр улегся, отодвинув с дороги хвост. «Проходите». Пока мы опасливо обходили каменное создание стороной, оно пристально следило за нами красными глазищами. Не знаю, сколько и какой силы в него было влито, но я не сомневалась. Если что пойдет не так, легко наброситься на любого из нас. Дети собрались в нескольких смежных залах на первом этаже. Те, что постарше, танцевали. Помладше играли в разные подвижные игры на ковре, покрывавшем пол. «Тася!» Бросилась к нам одна из девчушек лет шести на вид, с такими же светлыми, как у сестры, волосами и широкими голубыми глазками. «Обувь снимите», — проворчала наставница, наблюдавшая за детьми. Мы с радостью скинули туфли на шпильках, ступили на ковер. Тольятта подхватила сестричку, в отличие от остальных детей, одетую в простенькие старые латаные штанишки и тонкую кофточку. Чмокнула в щеку. «Я сейчас, милая». Пробормотала, направляясь к наставнице.